Глава тридцать седьмая. Проснулась я от странного чувства тревоги и ощущения, что кто-то смотрит на меня. Распахнула глаза и едва не вскрикнула. Надо мной возвышалась грозная фигура в темном. Я тут же облегченно выдохнула. Калиан Шаурра. Он не был агрессивен, только как-то поронзительно и жадно смотрел на меня, словно хотел проникнуть в мысли. А в моей голове мысли закружили в бешеном водовороте. Я вспомнила, что произошло накануне, и печально вздохнула. «Доброе утро, Калиан!» Хриплым голосом произнесла я, улыбнулась уголками губ и села на постели. Он выглядел все так же. Строгий, в черных кожаных одеждах и черной рубашке. Цепкий темный взор, который, казалось, проникал в самую душу. Было в этом мужчине что-то магическое, непонятное, хищное, что вызывало во мне странный внутренний трепет. «Выспалась», — спросил Шаура, прищурившись, и тут же отошел от кровати. Меня немного смутило его обращение на «ты», хотя вчера он был довольно официален. «Что-то изменилось?» «Вполне», — ответила я, приглаживая рукой растрепавшиеся светлые волосы. Я огляделась. Манон не было в комнате, а утренние солнечные лучи освещали небольшое уютное пространство. «Я рад», — коротко бросил мужчина, уже возвращаясь. Положил на кровать рядом со мной какие-то вещи. Вот платье, нижняя юбка, чулки, накидка. Белье еще. Думаю, я верно описал твой размер трактирщицы, Сесиль. Еще ботинки. Он указал на пару новеньких дамских ботиночек светло-бежевого цвета, стоящих у кровати. Умывайся и оденься. Я вернусь позже, чтобы не смущать тебя. Я снова удивилась. Он продолжал заботиться обо мне, хотя я не просила его ни о чём. Но он явно старался предугадать, что мне надо. «Благодарю вас, Калион, вы очень добры ко мне». «А где Манон?» — спросила я, накидывая на плечи небольшой платок, чтобы немного прикрыть тонкую рубашку. Ушла в бокалейную лавку, сказала, что тебе нужны какие-то ленты и расческа. Ответил он быстро, водрузив шляпу на голову. «А, ну да, спасибо ей». По лестнице вниз сразу у дома есть отхожее место. Небольшая лестница справа, вторая, дальняя, ведет на улицу. Понятливо кивнув, я от чего-то смутилась, хотя он говорил об обычных житейских вещах. Уже взявшись за дверную ручку, мужчина обернулся на миг и велел. «Да, зови меня на ты, Сесиль, мы же друзья». Я кивнула в ответ, он вышел. Стремительно поднявшись с постели, я поспешила к кувшину с водой, умылась и начала одеваться. Вся одежда оказалась почти в пору, правда, чуть свободно, но не критична. Но все же Калиан отлично угадал мои размеры. Одежда была простой, более подходящей для мещанки, но я была довольна и этой. Волосы мои были в полном беспорядке. Запутанные, грязные, пыльные. Уже четыре дня я не расчесывала их и не прибирала. Я провела пару раз по прядям пятерней, надеясь на то, что няня вернется с расческой. А еще безумно хотелось помыться. Но в комнате Калиана был только кувшин с водой, стоящий в маленьком тазу. Быстро заплетя непослушные волосы на конце в косу, я спустилась вниз, попала во внутренний небольшой дворик, огороженный деревянным покосившимся забором. Тут же находился небольшой сарай с отхожим местом. Справила естественные нужды и поспешила обратно. По пути никого не встретила. Домик, где мы находились, казался пустынным. Возможно, все четыре комнаты здесь сдавались в наём, а желающих снимать не было. Вернувшись в комнату, я полоснула руки и заправила кровать. Выглянула в окно. Улица, как и накануне, показалась мне мрачной и неприветливой. Низкие облака висели над городскими невысокими крышами, видимо, собирался дождь. По грязным доскам, которые лежали прямо на земле и служили для прохода вместо тротуара, перемещались все такие же неприглядные страшные личности, похожие на тех, что я видела накануне ночью. Невольно я забеспокоилась о няне. Надеялась только на то, что она ушла недалеко от нашего места обитания. За спиной послышались шаги, и в комнате появился Каллиан, принес большой поднос с едой. Трактирщица испекла свежие круассаны. «Здесь масло, сыр. Горячий чай. Садись, поешь». Как и обычно, продолжал командовать он. Поставив все на стол, он стянул плащ. Я же беспокоилась за Манон и оглядывала улицу, пытаясь увидеть ее полноватую подвижную фигуру в темно-коричневом платье Ишали. «Она скоро вернется. Лавка бакалейщика недалеко, за углом», пояснил Каллиан, словно прочитал мои мысли. Я кивнула и, заправив непослушные пряди за уши, подошла к столу. Шаураже присел за небольшой секретер и что-то быстро строчил на бумаге пером, похоже, письмо. «Надо отправить послание моему поверенному в Париже, что я прибыл. Это по моим торговым делам». «Понимаю», — кивнула я, снова подходя к окну и поглядывая на улицу. Высматривала Манон, без нее не хотелось садиться завтракать. «Отчего не ешь?» — обернулся он ко мне. «Я подожду няню», — улыбнулась я Калиану, и, видя, что он недоволен, тут же добавила. «Ты очень добр к нам, Калиан. Заботишься о нас, словно родной брат». Он оставил письмо и подошел ко мне. Внимательно посмотрел в глаза и глухо произнес. «На смертном одре твоего отца я поклялся, что присмотрю за тобой, Сесиль. Устрою твою жизнь. Шарль хотел, чтобы ты вышла замуж за достойного человека по любви. И я должен был помочь в этом. А сейчас я нарушил клятву, данную твоему отцу, потому и чувствую всю глубину своей вины. И напрасно, Калиан!» Ты же не мог знать, что я все позабуду и что твой корабль попадет в шторм. Оттого я так необдуманно вышла за Дебриена. Просто обстоятельства неудачно сложились». «Неудачно? Нет, все просто жутко сложилось», заявил он с таким трагизмом в голосе, что я недоуменно захлопала глазами. Шаурра смотрел на меня сейчас так, словно я невольно сглотнула. «Он что, был влюблен в меня? Оттого мое замужество казалось ему жутким». Неужели он сам имел на меня виды? Эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове, и я испугалась. Нет, не может быть. Мне это просто кажется. Калиан, друг отца, и мой друг, и все. Сколько ему было лет? Тридцать? 35 не более. Он не мог думать обо мне в таком ключе, или мог? Я так точно не воспринимала его как мужчину. У меня был Поль, и я была беременна от него. К тому же у меня был муж хоть и мерзавец, но законный. И какие-то интрижки и другие мужчины меня точно в эту минуту волновали менее всего. Все эти мысли кружили лихорадочным хороводом у меня в голове. Мои щеки покраснели от смущения и двусмысленности ситуации. Заметив это, Шаура тут же отвернулся и отошел. «Что ты намерена делать дальше, Сесиль?» Спросил он будничным тоном, подходя к столу и, ухватив кусок сыра, засунул его в рот. «Наверное, уехать из города?» «Может податься в Руан или Баве?» «У тебя нет документов». «Без подорожной и паспорта тебя не выпустит из Парижа ни один постовой жандарм». «А если выехать, где нет постов?» «А что это даст?» — поднял он брови. «Без документов на любой почтовой станции тебе не дадут ни комнату, ни сменных лошадей, да и по приезде в Руан не снять жилье». «Нет, конечно, я могу тебя сопровождать и какое-то время скрывать ото всех» но если тебя обнаружат и узнают, что документов у тебя нет, арестуют и упекут в тюрьму, как бродяжку. «Но, наверное, есть какой-то выход?» спросила я, не зная, что делать в своей непростой ситуации. «Есть. Я могу увезти тебя в Америку. Там твой муженек точно не найдет тебя». «Америку?» — вконец опешила я. «Но ты же только что сказал, что надо документы, а до побережья как-то надо добраться».